вода из родника последний дар умершему в старину к западу от улицы идти дздори в столице мало кто селился жили там двое престарелых супругов с трудом сводя концы с концами детей у них не было и будущее ничего хорошего им не сулило Вступив в пору, когда и на день вперед загадывать не приходится, они добывали себе пропитание продажи бамбуковых веников, которыми торговали в разнос, ежедневно закупая этот нехитрый товар в Фусиме. Со временем, однако, это занятие стало им не под силу, потому что в ногах уже не было прежней крепости и стреки совсем приуныли. Но жизнь не настолько страшна чтобы впадать в отчаяние позади лочуги стариков стоял заброшенный колодец из которого выглядывали густые заросли плоуна и вот какой то любитель искусственных садовых горок решил эту растительность купить сноска любитель искусственных садовых горок Декоративное садоводство как самостоятельный вид искусства было в древности заимствовано из Китая, но обрело в Японии свои особые оригинальные черты. Создатели искусственных садов стремились воспроизвести в миниатюре естественный природный пейзаж – горы, леса, водоемы и прочее. Когда вытащили кусты наружу, разгребли тину и подняли со дна грязь, из земли вдруг забил чистый холодный источник. Вскоре известие об этом облетело всю столицу, и к старикам отовсюду потянулись люди за водой, приговаривая «Вот лучшее лекарство от летнего зноя». Источник прозвали «дедовым родником» и получая плату за свою целебную воду, старики забыли про нужду. К западу от жилища стариков стоял еще один дом. Видя, как благоденствуют соседи, хозяин его решил вырыть колодец на своем участке, теперь источник забил на новом месте, а в дедовом роднике вода иссякла. Лишившись средств к существованию, старики горько сетовали на судьбу и досадовали на соседа, но сделать ничего не могли. А тот без зазрения совести торговал своей родниковой водой, разжигая в стариках зависть и злобу. Стали они думать, как бы отомстить соседу, отвадить людей от его колодца, и в конце концов придумали. На следующий день... Ни свет, ни заря старик напялил на голову красный парик, нацепил маску черта и в этом обличье затаился в зарослях бамбука, выглядывая оттуда всякий раз, когда кто-то приходит за водой. Слух о чудище быстро разлетелся по округе, люди испугались и перестали брать воду в этом колодце. Хозяин колодца не мог понять, в чем дело. Ушни козни ли это какой-нибудь лисицы или барсука, подумал он, сговорился с родственниками и устроил засаду. Сноска: Ушни козни ли это какой-нибудь лисицы или барсука? Лисицы и барсуки считались в народе оборотнями и колдунами, способными морочить людей и напускать на них порчу. Как только из заросты бамбука показалось чудище, они кинулись на него с палками и забили до смерти. Старик даже рта не успел открыть. При этом каждый из них очень гордился собой, шуткали, оборотня одолели. Но когда рассвело, они увидели, что никакой это не оборотень, а старик-сосед, и пожалели о содеянном, да что толку. Охваченная горем старуха обратилась к столичному градоначальнику с просьбой наказать убийц. Изучив все обстоятельства дела, городоначальник сказал, «Как бы то ни было, вторгаться в чужие владения в столь причудливом обличии, да еще среди ночи, никому не дозволено, поэтому супруг, потерпевший в значительной степени, сам повинен в собственной гибели, а ответчик же проявил себя как человек завистливый и алчный, начисто лишенный совести». Отобрать у стариков последние крохи может лишь законченный негодяй, и, хотя, по видимости, он не крал чужого добра, на деле он ничем не лучше вора. Поскольку покойно лишился жизни из-за воды, похоронить его следует на участке домовладельца, а воду из колодца использовать лишь для приношений на его могилу. Таково было решение градоначальника. Домовладелец похоронил старика, как было велено, и с тех пор никто уже не брал воды из его колодца.